Глава семнадцатая. Винни. Горе делает тебя сумасшедшей. Постоянное давление неослабевающего страдания. По каплям сочащаяся боль. Все это похоже на какую-то рекламную мелодию из ящика, от которой никак не можешь избавиться. Вы только представьте себе, что всю оставшуюся жизнь в вашей голове будет звучать одна и та же мелодия.